Последний день. Несотворённые отклонения. Курьёз. Головоломка, на которую, возможно, не стоит тратить время. Не думать о них трудно, они очаровывают, многие неразумны, как спреянные человеческих эмоций. Но куда коварнее. Я всё же думаю, что кто-то из них способен мыслить. Из диаграммы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 Слуга предлагал зонт каждому, кто покидал шатёр, но Далинар от своего отмахнулся. Если его людям приходится это переносить, то он справится. В любом случае к концу дня он промокнет до нитки. Великий князь Холен шёл через Шеренги, солдат следовал за мостовиками, одетыми в дождевые плащи с сапфировыми фонарями в руках. День был спокойный, но из-за плотного покрывала туч всё погрузилось в дымку. Талинар использовал синий свет в качестве опознавательного. Роен и Аладар, увидев, что Светнорд Холлен обходится без зонтика, вышли подождь вместе с ним. Сибарели, разумеется, от своего не отказался. Светлорды достигли края огромного войска, которое построилось в форме большого овала, обращённого в направлении атаки. Талинар Холлен достаточно хорошо знал своих солдат, чтобы чувствовать их беспокойство.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 Но они как раз-то сегодня не светились. Слишком давно не было великих бурь. Миллионы утаи надо. Даже самосветы в летийских сферах огранённые, потому способные выдерживать бури свет дольше, почти все погасны к этому дню плаче. Хотя камни побольше могли продержаться ещё неделю лео палатово. Наступила самая тёмная часть года, время, когда бы свет не сиял. Ох, все мы глуши. Прошептал Роен, глядя на множество красных глаз. Ох, и мисими на него спада. Далинар, куда ты нас завёл? Ты можешь как-то помочь? Негромко спросил Далинар Шалан, которая стояла рядом с ним под зонтом в сопровождении своих телохранителей. Побледнев, та покачала головой. Простите, "Я ещё раз рисковываю этими", очень тихо сказал Далинар. "Если так, то мне ещё многого предстоит научиться", кида AID. "Велел Далинар девушке: "Во время битвы используй шансы, пытаться искать путь к отытру, если он существует. Ты мой единственный план на крайний случай светlosti". Она кивнула. Далинар С ужасом проговорила Ладар, наблюдая за тем, как красноглазые проченьди по другой стороне ущелья принимают боевой порядок. Скажи мне, Напримик, уговаривая нас отправиться в поход, ты ожидал, что нарушишь весь этот кошмар? Да. Это было достаточно правдиво. Он не знал, с каким кошмаром столкнётся, но понимал, что что-то приближается. И ты всё равно пришёл, требовательно спросила Ладар. и затащил на самое сердце этих проклятых равнин. Ты позволил нам попасть в окружение к монстрам, чтобы нас перебили и... Долинар схватил Аладара за воротник сюртука и поволок вперед. Поступок застал великого князя врасплох. Он умолк и вытаращил глаза. Там встает приносящий пустоту. Прошипел Долинар и по его лицу тепли струи дождя. Они вернулись. Да, это правда.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 Аладаро уставился на князя Холена Разину фрод. Потом выпрямился, хлопнул рукой по груди в самом безупречном строевом салюте, какие только видел Далинар. "Будет сделано, Светлорд, великий князь войны!" Он резко окликнул своих адъютантов, включая Минтеза, великого лорда, которому Аладаро обычно позволял использовать свой исключительный успех во время битвы. Потом положил руку на эфес поясного меча и ринулся прочь сквозь дождь. Хм-м.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 Сибаряльке вком указал на роя на, который попрежнему таращился на поле Красный глаз. Их теперь были тысячи, и количество продолжало расти по мере того, как прибывали новые паршенди. Разведчики сообщали, что враги собрались на всех трёх плато, граничивших с тем большим, которое заняли алети. "Я в битве бесполезен", продолжил Сибаряль. "А от лучников рояна не будет никакого толку под таким дождём".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 Всё это происходит на самом деле? Да, подтвердил Далинар. Роен, я хочу, чтобы ты оставался со своими людьми. Они должны тебя видеть. Дальнейшее приведёт в ужас всех, но не тебя. Ты осторожен. Ты держишь всё под контролем. Да, согласился Роен. Ты же вытащишь нас из этого, верно? Нет, не вытащу, отказался Далинар.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 Ответил Далинар: "Как справишься обратно в штабную палатку и постараешься не попадаться под ноги". Сибариале рассмеялся. "Ладно, это мне по силам. Командывать твоей армией будет тебе". Объяснил Далинар. "И я пошлю ему в помощь Ругиадиса и Раста. Твои люди будут лучше сражаться с этими тварями, если их поведут осколочники". Все трое получили осколки по итогам дуэльных забав от Далинара. Я прикажу, чтобы они повиновались Телебу. Сибариал, и ещё кое-что. Да. Если сможешь, сожги несколько молитв. Не знаю, прислушиваются ли кто-нибудь к ним там наверху, но вреда от этого не будет. Даленар повернулся к краю Красных Глаз, тьма не просто стояли и смотрели. Сибариал покалебался. Со мной ты не такой уверенный, как с теми двумя, да? Он улыбнулся, словно обрадованный этим, и неспешно двинулся прочь. Ну что за странный человек! Далинар кинул одному из своих дьютантов, который отправился передать приказы троим холнским московочникам и первым делом нашёл Серугиадиса, худощавого юношу, за чьей сестрой Аделинар однажды приударил. На посту среди Ширенка, а потом побежал разыскивать Териба, чтобы передать приказы великого князя. Разобравшись с этим, Далинар подошёл к новоаню.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 Вы испуганы. Но вам известно о моих видениях во время великих бурь. В военных лагерях Светлоглазы насмехались надо мной и называли то, что я видел, бредом. Он скинул руку в сторону, указывая на море Красный Глаз. Что ж, вот перед вами доказательство того, что мои видения правдивы. Вы встретите то, о чём мне было сообщено заранее.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 Испоговав его людей, вынудив отпрянуть по шеренгам, словно пробежала волна. Ещё ни разу во время вылазок на плато Далинер не слышал такой песни. Она была более отрывистой, неистовой. Она нарастала, доносясь с трёх окружающих плато, как будто кто-то забрасывал боевые топоры в сам центр войска Олети. Далинер содрогнулся, поднялся сильный ветер.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 Мерцая и дрожа точно молнии. Это ещё что такое? спросила Шалан. Делинар прищурился и его обдал новый порыв ветра. "Мы должны это остановить", взмолился Рулайн. "Прошу, даже если придётся их убить, не позволяйте им завершить эту песню". Обратный отчёт, который он царапал на стенах без памяти, закончился. Последний день наступил. Далинар принял решение, доверившись чутью, позвал гонца, и подбежала ученица Тешав, девочка лет 15. Пошли за генералом Халом в штабную палатку, велел он ей, за командующими батальонам, моим сынам, те либо мы другими великими князьями. Передай всем,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 Готовясь к буре, ревнители обычно при помощи веников и лопат собирали песок в крытые рвы по краям площадки, чтобы его не сдуло ветром. Колодин думал, что во время плача всё будет так же, но ревнители не тронули песок, а поместили невысокий деревянный барьер поперёк входа. Тот загородил переднюю часть площадки, и она заполнилась водой. Поверх барьера на мостовую лился настоящий водопад. Моставик поглядел на небольшое озеро, в которое превратилось во внутренний двор. Потом со вздохом наклонился и развязал шнурки, после чего стянул ботинки и носки. Когда он переступил в барьер, вода дошла ему до икр. Под ногами хлюпал мягкий песок. Зачем всё это? Он связал ботинки шнурками, перекинул через плечо и пересёк внутренний двор, опираясь на костыль. От прокладной воды раненная нога частично потеряла чувствительность. Это было даже приятно, хотя всё равно каждый шаг причинял боль. Похоже, за 2 недели он не очень-то исцелился. Упрямое стремление так много ходить, скорее всего, не слишком помогало. Да разбавлял его. Солдат с такой раной обычно требовалось несколько месяцев, чтобы восстановиться.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 Они мастерили кожаные доспехи для учеников. Рядом с ними на столиках стояли чаши с красновато-коричневым вином. Галерея поднималась достаточно высоко над двором, чтобы оставаться сухой. Колдин прошёлся по ней, высматривая среди ревнителей Зайхеля, но не нашёл. В комнате мастера-мечника тоже не оказалось. Наверху мостик, крикнула бритаголовая женщина и указала на лестницу в углу.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 Галядина показала, что это грамма от воды, и находиться рядом с ней небезопасно. Над лежаком натянули брезент, и мечник оставался почти сухим. Ревнитель тихонько покачивался, закрыв глаза и держа в руке квадратную бутылку крепкого хоно, который гнали из лисового зерна. Галядин изучил крышу, обдумывая, сможет ли он пройти по наклонной черепице, не свалившись и не сломав шею. Мастевик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 Мне и самому следовало бы так поступить. Колодин спустился по ступенькам, оказавшись внизу, не достал зонт, всё равно промок до нитки. Он прошёлся мимо стояк разместившихся вдоль стен тренировочной площадки и подыскал копьё, настоящее, не учебное. Потом отложил свой кастел и заковал по воде. Посреди двора принял стойку копьечника и закрыл глаза. Колодина поливал дождь.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 Он искал в спокойных движений к умиротворению и цели. Не нашёл ни того, ни другого. Капитан всё время терял равновесие, а ногу терзала жуткая боль. Дождь ему не помогал, раздражал. Что ещё хуже, ветра не было. Воздух казался спёртым. Он чуть не упал, споткнувшись на ровном месте. Крутанул копьём вокруг себя, а потом неуклюже выронил его. Ано отлетела прочь, у wrкаясь и с плеском упала в воду. Поднимая оружие, молодой человек заметил, что ревнители наблюдают, и взгляды их варьируются от взбитых в столку до весёлых и удивлённых. Каладин снова попытался. Простые приёмы с копьём, никакого кручения оружия, никакого позёрства. Шаг, шаг, выпад. Древко копья в его пальцах казалось неправильно, несбалансировано.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 восстановить повреждённую часть тела правильно. Прошептал Колодин. Мы так должны поступить, чтобы чтобы чтобы выжить. Где он раньше слышал эти слова? Сыны, каждый выживает как умеет. Преврати обузу в преимущество, если сумеешь. Смерть тень. Тот момент, тот ужасный момент. Когда он смотрел, как умирают братья, ничего не мог сделать. Командир отделения, в которое попал Тиен, пожертвовал новобранцем, чтобы не упустить выгодный момент. А потом этот командир беседовал с Каладином, когда всё кончилось. Каждый выживает, как умеет. В этом и имелся какой-то искажённый и жуткий смысл. Тиен был не виноват, он пытался, но потерпел неудачу, и его убили. Галдин упал на колени прямо в воду. Всемогущий. Ох, всемогущий. Король. Король был тираном для Далинара. Атаковать? Переспросила Далина. Уверена, что мой отец так сказал. Девушка, что принесла сообщение, кивнула, а дождя у неё волосы прилипли к голове. И в своем насквозь промокшем платье с разрезами и широким поясом посыльной она бы видела жалко. «Светлорд, вы должны оборвать эту песню, если сможете. Ваш отец особо отметил, что это важно». Адали накинул взглядом свои батальоны, размещенные на южном фланге. Неподалеку от них на одном из трех плато, что окружали войско, Паршенди пели свою жуткую песню. Чистокровно фыркнул и заплясал. «Мне это тоже не нравится».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 «Я хочу, чтобы наши люди были готовы отвоевать там пять за пятью, пока мы не поймем, в каком месте строй Паршенди дрогнет!» «Буря-свидетельница, хотел бы я иметь помощь лучников! Вперед!» Приказ разошелся по рядам, и Адалин направил Чистокровного к одному из мостов, который уже установили. За ним последовали телохранители-мостовики, Шрам и Дрехи. «Собираетесь пережить битву?» Спросил Адалин, не глядя в их сторону. Вашему капитану не понравится, если вы отправите сражаться с Паршенди. Да пошло всё в преиспотню, возмутился Дрехия. Сэр, мы будем сражаться, и потом это не Паршенди, уже не Паршенди. Хороший ответ. Они двинутся вперёд, как только мы начнём атаку. Нужно удержать плацдарм перед мостом ради всей остальной армии. Постарайтесь не потеряться, если сумеете. Адалин повернулся и замер в ожидании. Он смотрел, пока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 с молотами и топорами, которыми можно было разбивать панцири паршенди. Основная часть войска паршенди продолжала писнопение. Отделилась небольшая группа, около 2000 воинов, и двинулась на перерес от долину. Он зарычал, пригнувшись, и в его руке появился осколочный клинок. И если они, вспышка. Мир полетел кувырком, и принц ощутил цел земли. Его осколочный доспех заскрежетал по камням.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 Посреди коричневого и серого пейзажа виднелось белое пятно. Неужели это... Он наконец-то проморгался как следует. И все сделалось четким. Белым пятном оказался лежавший на земле конь. Адалин издал хриплый вопль, который эхом отразился внутри шлема, забыв о криках солдата, звуке дождя. А в внезапном противоестественном треске позади себя он бросился к телу на земле. Чисто кровный... Нет, нет, нет. Промотала Далин, проехавшись по камням на коленях. И остановившись у трупа, на белой шкуре животного виднелся странный ветвящийся ожог. Широкие зазубе. Тёмные глаза чистокровного были открыты, невзирая на дождь. А Далин протянул к ней руку и внезапно понял, что не может его коснуться. Юноша посредине знатного луга чистокровно ни шевелился. Он в тот день волновался больше, чем на дуэли, когда добыл свой клинок. Крики, новый треск, резкий, быстрый. Сын, они выбирают сидаков. Мы только и думаем, что о босколках, но привязать к себе клинок может любой, будь он храбрецом или трусом. Здесь всё по-другому. Здесь побеждают только достойные. Двигайся. Для скорби найдётся время. Тви, гейз. Адалин взревел, скачил на ноги и просился мимо двух взволнованных мостовиков, замерших над ним с копьями наготове. Он начал призыв клинка и побежал вперёд, туда, где развернулась битва. Прошло всего лишь несколько секунд, но стройные ряды алетей уже смялись. Одни пехотинцы продвигались плотными группами, в то время как другие, потрясённые и растерянные, ушли в глухую оборону.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 Но то, как Адалинс воплемно бросился на ряды Паршенди, пошло во благо. Офицеры начали отдавать приказы. В шеренге солдат построились заново. Молния ударила прямо в Адалинс. Звук был немыслимый и свет. Он застыл ослеплённый. Когда сияние погасло, Бринс обнаружил, что совершенно не пострадал. Покинул взглядом доспехи, которые тихонько вибрировали. От этого гула его кожу приятно покалывали.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 Они синертны. Руки подхватили этот клич, передавая от Черенги к Шеренге. Хоть откровение и было очевидным, оно преободрило его войска, и олети бросились вперёд. Их можно убить. Жалан рисовала неистово. Карта, нарисованная чернилами, каждая линия точна. Огромный лист, изготовленный по её приказу, лежал на широкой доске на полу. Это был самый большой рисунок, который она когда-либо делала. Шаланн его заполняла по частям всё время, пока тлился по холоду. Девушка полухо слушала других учёных дам в шатре. Они отвлекали, но были важны. Ещё одна линия волнистая по краям образовала тонкое плато. Она была копия линии, уже нарисованной в шаланн в семи других местах на карте. Равнины представляли собой четырёхкратно повторенный радиальный узор. отражённые от центра каждого квадранта. Так что всё изображённое ею в одном секторе повторялось и в других. Отражённые соответствующим образом. Восточную сторону разрушили ветра. Так что в тех местах её карта не будет точной. Однако в целях единства ей требовалось нарисовать те части до конца, чтобы увидеть узор целиком. Нанесение от разведчиков, сообщила женщина, врываясь в шатёр и впуская порыв влажного ветра.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 Вид омархи киベスト нечто в позорах старой женщина аскраблённо возмутился узора когда это он научился говорить в таком тоне о приносящих пустоту нет узора кроме того я читала о них в ваших преданиях там упоминается о тощих руках подобных костям и жутких лицах издаёт сомненья если ты хочешь отыскать приносящего пустоту начать поиски следует с зеркала и натара отшатнулась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 Тихонько спросила Шаланд, рисуя очередное плато. "Спряные боги", проворчал Узор. "А вот они как раз и спряны в пустоты. Это нехорошо. Я чувствую, закипается что-то очень опасное". Риссол быстрее. "Клятвенные врата должны быть где-то на том центральном плато", сказала Инада, собравшимся вокруг учёным. "Нам ни за что не успеть обыскать его целиком", заметил один из рывнителей. Он постоянно снимал очки и протирал стёкла, а потом снова надевал, как и сейчас. Это плато явно самое крупное из тех, что попадали с нам на равнинах. Действительно проблема. Как найти Клятвенные врата? Где? Они могут быть где угодно. Нет. Одёрнула себя Шалан, рисуя выверенные штрихи. Старые карты помещали то, что ясна считала Клятвенными вратами к юго-западу от центра города. К несчастью, у неё по-прежнему отсутствовали данные для определения масштаба. Город слишком древний, и все карты представляли собой копии копий или были воссозданы по описаниям. К этому моменту она не сомневалась, что Боревой престол не занимал расколотые равнины целиком. Город и близко не был таким громадным. Структуры на месте которых разместились военные лагеря, являлись второстепенными пригородами или городами-спутниками.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 Дайте мне полотенца или бумаги, бросил Розечек. Я обогнул южную сторону центрального плато. Нарисую, что видел, но при исподне они кидаются молниями и светлостью, молниями, безумие. Как же нам сражаться с такими существами? Шалан закончила последнее плато на своём рисунке, отодвинулась, села на пятки и опустила перо. Расколотые равнины нарисованы почти целиком. Но что она сделала? В чём смысл? Мы совершим вылазку на центральное плато, предложила Энадара. Светлорд Тринарин, нам понадобится ваша защита. Возможно, в городе Паршенди мы найдём стариков или рабочих и сможем спасти их. Как велел Светлорд Алинар. Они могут что-то знать проклятые врата. Если нет, мы будем обыскивать дома в поисках подсказок. Слишком медленно, звенело в голове Виденки. Только что прибывший разведчик приблизился к огромной карте Шалан, наклонился, изучая её и вытирая исподлотенцем. Девушка бросила на него сердитый взгляд. После стольких трудов не хватало, чтобы кто-то забрызгал карту водой. "Неправильно", сказал он. "Неправильно. Это он на её шедевре? Какая глупость". "Что именно?" устало спросила она. "Вот это плато?"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 «Пятнадцатое отделение копейщиков из армии Сибареаля, но мы их берегли на случай, если помощь понадобится Светлорду Адалину». «Он справится сам. Доставьте их сюда и позаботьтесь, чтобы Аладар получил подкрепление. Пусть пробиваются к тем Паршенди, что держатся позади его, что бы то ни стало, атаковал тех, которые поют. Что докладывает Навани?» «Светлорд, устройства готовы», — доложила посланница.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 Баршенди двигались сквозь тьму и порывы ветра с лёгкостью, в то время как люди поскальзывались, щурились и терпели удары стихии, и всё-таки летели держались крепко. Проблема заключалась в том, что перед ними только половина баршенди, и если атакует и другая половина, его люди окажутся в серьёзной опасности, но враг медлил, и оставалось лишь сделать вывод, что песня была для них крайне важна.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 Они переглянулись. Погодите-ка. Далинар ведь узнал этот голос, верно? Он его уже слышала. Да. Много раз в своих видениях. Это был голос всемогущего.